«Надеюсь, теперь, когда отец сбагрил старшую дочь, да еще так удачно, меня оставят в покое», — сказала Фиби. «И не рассчитываю, усмехнулась Партия. «Такие, как ты, рожденные в богатстве, да еще по закону, должны непременно выходить замуж. Это таким, как я...» Фиби яростно затрясла головой. «Никто не захочет на мне жениться». Я все роняю всегда говорю то, что думаю. Да и мне никто не нужен. Отец с Дианой считает, что я настоящий слон в посудной лавке, и у меня обе руки левые. Ну и пусть. А я зато буду писать стихи и стану поэтом настоящим. Чепуха, — не сдавала Спорция, Кого-нибудь тебе подыщут? Не такая уж ты уродливая. Пухленькая и довольно смазливая. Не то, что я настоящая жертва, к тому же незаконно рожденная, ни денег, ни имущества, безнадежный товар. Сделав это заключение, она весело улыбнулась, словно предсказала себе самую завидную судьбу, и уселась на бремне рядом с Фиби. Та, поразмыслив над сказанным, нерешительно произнесла. — Да уж, тебе и правда нелегко подыскать мужа, как же ты будешь жить? Пойду в солдат, я всегда хотела быть мальчишкой с самого рождения, только случайно не стала. — А я, — подала голос Оливия, — буду ученым. Попрошу отца, чтобы нашел мне хорошего учителя, и когда подрасту, поеду в Оксфорд. Стану там жить и учиться. — Женщина не учится в университетах, — возразила Фиби. — А я б буду. — Господи! — со смехом воскликнула парция. — Какая подобралась компания? Солдат, поэт и ученый. Три неудачницы. Она захлопала в ладоши. Фиби тотчас заразительно засмеялась. Ей было хорошо. Хотелось петь и танцевать вместе с новыми подружками. Даже Оливия слегка улыбнулась. Порция вдруг вскочила с места. — Давайте заключим соглашение, — предложила она. — Что не сойдем со своего пути и всегда будем помогать друг другу. Хотите? «Оливия, у тебя в сумке найдутся ножницы?» Оливия открыла сумку, порылась в ее недрах, достала крошечные ножницы и протянула порции. Таня без труда отрезала с их помощью рыжую прядь и решительно сказала, «А теперь, Фиби, я отрежу столько же твоих волос и столько же Оливии. Готово, смотрите!» Под любопытными взглядами девочек она своими длинными пальцами с обломанными ногтями ловко сплела отрезанные космы в три разноцветных колечка. Золотистое кольцо получилось из ее волос, черное из волос Оливии и светлое из волос Фиби. «Ну вот, видите, берите!» — она вручила их девочкам. «Если забудете наш уговор, взгляните на свое кольцо». «Договорились? Нет, этого мало. Надо скрепить соглашение кровью!» Ее зеленые глаза загорелись от возбуждения. «Не боитесь?» Засучив рукава, она обнажила руку, уколола себя острым концом ножниц и выдавила каплю крови. «Теперь ты, Фиби!» «Ой, не могу, давай ты сама!» Зажмурив глаза, она протянула порции руку, затем наступила очередь Оливии. Все прошло быстро и гладко, если не считать легких вскриков. «Что дальше?» — спросила Фиби. «А дальше?» — пояснила порция. «Сложим руки так, чтобы наша кровь перемещалась. Давайте!» «Вот так мы и скрепим клятву помогать друг другу везде и всегда, во всех случаях жизни, кровью!» И Фиби, и Оливия понимали, конечно что они всего лишь играют. Но, тем не менее, когда кровь их смешалась, девочки ощутили странную дрожь во всем теле, и одновременно им пришло на ум, что все не так просто. «Значит, если кто-то из нас окажется в беде», — воскликнула Фиби, «то можно послать колечко и надеяться на помощь, да?» «Глупо» но очень романтично, — неловко улыбнулась Оливия. — Ну и что? — спросила порция, пожав плечами. Фиби одобрительно кивнула. — Хорошо образованный человек не может быть романтичным, — хмуро возразила Оливия и добавила со вздохом. — Лучше я вернусь на свадьбу. Она опустила волосиное колечко в сумку на поясе, оттерла слюной кровь с запястья и направилась к двери.